Люди необычайной силы духа или такие, у которых одно из человеческих устремлений получило наиболее сильное и ясное выражение, а по этому зачастую и наиболее одностороннее развитие. Во многих случаях аналогия идет даже дальше. Эти люди достаточно ясно, если не всегда. За время их жизни подвергаются насмешкам, тритируются и даже самым жестоким образом истребляются, ведь и пратец стал божеством лишь долгое время спустя после насильственного умерщвления. Самый потрясающий пример такой судьбы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 люби ближнего своего как самого себя и исследование неврозов и их терапия приводит нас к формулировке двух упрёков по отношению к сверхя индивида сверхя применяя суровость своих велений и запретов слишком мало заботится о счастье я Как как при этом недостаточно учитывается ни сопротивление подчинению, ни сила первичных позывов, а но не трудности, проистекающие из реальности окружающего мира. Поэтому преследуя наши терапевтические задачи, мы довольно часто бываем вынуждены вступать в борьбу со сверхя И стараемся ослабить его требование. Вполне сходные возражения возникают у нас и против этических требований сверх я культуры. И оно не проявляет достаточно внимания к фактической стороне душевной структуры людей. Оно повелевает, не спрашивая, может ли человек